Глава 14 Невидимки. По лесу, окутанному ночной мглой, женщина с зелеными глазами и роскошными светлыми волосами вела отряд из трех едва волочащих ноги человек. Они несли пару недавно подстреленных птиц и трех кроликов, пробирались почти вслепую, спотыкаясь о камни и корни деревьев. Все, кроме нее. Она двигалась легко, полагаясь больше на инстинкт, чем на глаза. «Беляночка, ты уверена, что это здесь?» «Полностью». «Да она просто летучая мышь». «Здесь невозможно сориентироваться», — возразил самый молодой. «Поэтому впереди я, а не ты». «Думаешь, далеко еще?» — спросил первый и тут же поскользнулся на камне. «Черт!» — шикнула она, резко останавливаясь. Затем обернулась к товарищам, И указала на слабый свет, еле заметный сквозь плотную листву. «Это они?» Второй прицелился. «Если да, то недалеко ушли». «А если не они?» — испуганно спросил тот. Никто не ответил. Вместо этого руки потянулись к оружию, все стали двигаться осторожнее. Пять человек тесно сидели вокруг костра. Париж... Француз, заплутавший на дорогах чужой войны, услышал, как за спиной хрустнула ветка. «Тихо!» — шепнул он. По команде Реда все заняли позиции для атаки, не сводя глаз с темных кустов. Из которых вскоре вышел Пускуаль. «Черт!» — выдохнул Ред, утирая холодный пот со лба. За Пускуалем неуклюже раздвигая кусты показался Зануда, а затем Мустафа, которого все звали Мус. «Струсили?» — усмехнулся Паскуаль, видя, что товарищи по-прежнему напряженно целятся. «Нечего скалиться! Если бы вместо нас здесь сидел передовой отряд солдат, вас бы уже в живых не было!» — проворчал Мус, натачивая свое мачете. «Вас за сто километров слышно, черт подери!» «Да ну!» — раздался у него за спиной женский голос. Когда Ред и другие обернулись... Они увидели, что Беляночка держит их на прицеле своей винтовки. Она всех застала врасплох. «Неплохо», — сказал Ред, всаживая топор в поваленное дерево, на котором сидел. «Мус, мы думали, ты профессионал», — рассмеялся Париж. «Закрой рот, лягушатник», — обиженно отозвался тот. Все, кроме Муса, который всегда ходил с каменным лицом, перешучиваясь, подошли к огню. Поскували зануда, бросили добычу на землю. «Две перепелки и три кролика? Неплохо, ребята!» «Скажи спасибо, Беляночки!» «Никогда не видел, чтобы так стреляли!» Зануда не скрывал своей платонической влюбленности. «Говорите, что хотите, но еще месяц назад нам понадобилось бы вдвое больше!» «Это война, Мус. Увы, мы всегда теряем товарищей, И друзей. Члены отряда склонили головы, чтобы почтить павших несколькими секундами молчания, нарушаемого лишь свистом, с которым Мусточил Мачете. Я знаю, рад но ну, по крайней мере, раньше генерал граница брал пленных. Мус в упор посмотрел на Беляночку. А сейчас охотятся на нас, как на диких зверей. Если хочешь что-то сказать, скажи отозвалась та. «Да, разумеется, скажу. Убить его сына — это полный идиотизм. Успокойся, Мус, никто не будет оплакивать этого мерзавца», — вмешался Ред. «Мус отчасти прав», — сказал Париж, обращаясь к Беляночке, оживляя разговоры, подливая масло в огонь. «Только отчасти?» «Он больше не берет пленных». «Раньше тоже не брал». Отрезала Хлоя Беляночка раздраженно. Напряжение росло. Пускуаль встал. «Не могу это слушать. Думаете, в плену лучше?» И обратился к Мустафе. «Ты правда так думаешь?» «Дай-ка расскажу, как это будет. Сначала тебя посадят в клетку. Будут плевать и мочиться на тебя забавы ради. Ты привыкнешь жить в запахе собственного дерьма. Тебя будут морить голодом». И молись, чтобы не настала зима, потому что тогда добавятся пытки холодом. А если ты вдруг несчастью выживешь, то превратишься в помеху, и от тебя избавятся выстрелом в голову. Уж поверь, не хотел бы я попасть к нему в плен. Да в тысячу раз лучше погибнуть в бою». Повисло молчание, которое Париж прервал шуткой из своего репертуара. «Ты зончик, Паскуаль! «Вполне вероятно, что так и будет!» Снова раздался смех. У кого-то искренний, у кого-то нервный. Мус все точил свое мачете с упорством психопата. «Мус, почему бы тебе не пустить мачета в дело и не освеживать кроликов?» «Пусть она займется. Зачем еще тут женщина?» — бросил тот. «Может, мне их еще приготовить и нарезать на мелкие кусочки?» Беляночка, хватит. Мус, она их добыла. Реду было не до шуток. Меня достала эта дикарка. Сказал человек, который точит мачете, отозвалась Беляночка, и все рассмеялись. Без сомнения, Хлоя лучше всех владела не только ружьем, но и словом. Она не сводила глаз с костра, но понимала, что за дело мустафу, и последствия не заставят себя ждать. Тот в раздражении встал и решительно направился к ней. Приближение человека его комплекции с мачете в руке напугало бы любого, но Хлоя осталась сидеть, как сидела, глядя на огонь. Паскуаль сжал в руках ружье и встал между ними. «Куда идешь, Мус?» Мужчины посмотрели друг на друга с ненавистью. «Думаешь, так она тебе даст?» «Мус, захлопнись с этой темой раз и навсегда!» потребовал Ред. «Да, смирись уже!» — добавил зануда, обычно предпочитавший молчать. Злость исчезла с лица Муса и сменилась странной улыбкой. Он наклонился за кроликами и, глядя на Хлою, погладил их своим огромным мачете. «Угадай, о ком я буду думать, сдирая с них шкуру!» — затем плюнул под ноги Реду и удалился, унося кроликов. Не будь он классным следопытом, я бы его сам давно убил. Извини, Беляночка. Ничего, Рэд, мы все на нервах. Некоторые больше других, — подытожил Паскуаль, садясь рядом и кладя ружье тут же. Завтра будем уже в Эдеме. Думаю, нам всем не помешает отдохнуть, выспаться и посмеяться. Поесть бабушкиного куриного бульончика, — облизнулся верста. И спить кислого венца отца беса. вздохнул зануда. «Потискать толстушку Магду!» — признался Париж. Снова раздались смешки. Но Хлоя уже унеслась мыслями далеко от костра. В ее зеленых глазах плясали отблески пламени, но смотрела она сквозь огонь. Наблюдавший за ней Паскуаль прекрасно знал это. Один день пути превратился в два, пришлось сделать огромный крюк, чтобы избежать встречи с отрядом франкистов. Возможно, это был авангард какого-то батальона, больше 30 хорошо вооруженных солдат, а их всего несколько человек. Еще не дошли, когда мус поднял голову и принюхался, как охотничья собака. Воздух плохой. Дым, прошептала Хлоя и бросилась бежать. Забыв об осторожности, ей не нужны были новые подсказки, чтобы понять, что случилось. Остальные помчались за ней. В Эдем они влетели вне себя от тревоги. Их деревня, каждый уголок которой дышал раньше жизнью и радостью, обратилась в пепелище. «Нет!» Глаза Хлои налились кровью. Эдем был крохотный. Всего одна улица и меньше десятка домов, но с начала войны он приютил тех, кто потерял все. Затерянный в горах поселок со временем стал для них домом, которого они, казалось, лишились навсегда. Они должны были защищать его, и, очевидно, не справились, потому что кругом виднелись лишь обугленные развалины. — Вдова! — воскликнула Хлоя, бросаясь к одному из домов. Паскуаль поспешил за ней. Они подбежали к еще дымящемуся дому... Разбитая деревянная дверь валялась на земле, вошли, закрыв носы куртками. Рядом с домом плачущий верста извлекал из-под обломков свою погибшую бабушку. Ему помогал зануда. Они осторожно положили ее возле тел отца Тобеса и еще двух стариков. Мусс и Париж принесли тела двух женщин и опустили на землю там же. Их мужья когда-то погибли, попав в засаду на реке Сэгры. Не берет пленных, прохныкал Зануда. Просто зверь. Раненый зверь, который ищет только мести, сказал Рэд, приобняв заноду. Он ищет ее, заключил мус, указывая на дом, где Хлоя кашляя от дыма звала. Вдова! «Она здесь!» — крикнул Паскуаль со второго этажа. Хлоя взбежала по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. Паскуаль стоял на коленях подле вдовы. Та сидела на полу, прислонившись к стене у единственного окна и, похоже, была без сознания. «Дышит!» «Очень слабо!» «Нужно вытащить ее отсюда!» Паскуаль подхватил вдову своими сильными руками. Снаружи воздух был чище, но открывшаяся картина приводила в отчаяние. Ряд мертвых тел становился все длиннее, их было уже больше двенадцати. Паскуаль положил вдову возле дуба. Ред подошел с фляжкой и слегка смочил ее сухие, растрескавшиеся губы. Вскоре та закашлялась и очнулась. У Хлои на глазах показались слезы. — Здравствуй, деточка. «Почему ты плачешь?» — хрипло прошептала вдова. Она была мастерицей вторых шансов и почти заменила Хлоя мать. Ощущение родства оказалось до некоторой степени взаимным. С первого дня вдова приняла Хлою под опеку. «Не оставляй нас, пожалуйста, не сдавайся!» — умоляла Хлоя, гладя ее руки. «Остальные в безопасности». Из легких вдовы выходил свист. «Не знаю». аред отвел глаза. «Детей увели Магда и Лурдес!» Вдова закашлялась, плюясь кровью. «Тео пошел с ними!» «В замок?» — предположил Паскуаль, глянувшись на Реда. Тот кивнул, и Паскуаль, занудый ему, не теряя ни минуты, забросив ружье за плечо, отправились туда. Замком назывались развалины небольшого старого форта на вершине каменного массива, куда трудно было добраться, не зная дороги. «Будьте осторожны!» — сказала Хлоя Паскуалю. «Будем!» «Дети!» — взволнованно повторила вдова. «Тихо-тихо! За ними уже пошли!» «Просто звери! Появились ниоткуда! Ни вопросов, ни обысков, ни...» Ее глаза наполнились слезами ярости. тш Помолчи! Тебе нужно отдохнуть!» «Пойду помогу другим!» — пробормотал Рэт и побрел, свесив голову, доделывая самую горькую работу. Хлоя осталась с вдовой, держа ее за руку и вытирая с лица запекшуюся кровь тряпкой, которую смачивала собственной слюной. Это был он, Беляночка. Его люди. Знаю. Я должна покончить с ним. В зеленых глазах Хлои горела ненависть. Нет. Этого ему и надо. Чтобы ты выдала себя. Ты знаешь, что я могу продырявить ему голову, не выдавая себя. Я знаю, что нет смысла убивать его, если ты сама погибнешь. Это мое дело. Ошибаешься. С тех пор, как ты решила остаться с нами, твоя жизнь принадлежит не только тебе. Ты нужна людям. Не будь эгоисткой. Не отнимай у них себя. Хлоя зарылась головой в юбке вдовы. Только с ней она могла позволить себе слабость. Я не могу больше. Я устала. Устала быть сильной. Устала выглядеть непреклонной. Ведь я не такая на самом деле. Знаю, солнышко, нам еще тяжелее, чем мужчинам. Но ты должна быть стойкой. Это единственное, чего эти мерзавцы не смогут отнять. И ты и правда непреклонна, детка. Самая непреклонная из всех, кого я знала. Вдова откашлялась. Может, поговоришь с Паскуалем? Хлоя удивленно подняла голову. «Ты о чем? «Думаешь, я не вижу, как вы друг на друга смотрите?» «Между нами ничего нет. Только смотрим. А можно ведь не только смотреть, и ничего страшного. Ты же это знаешь, правда?» «Он женат». «Да, его жена во Франции с родителями». А он здесь воюет вместе с тобой. У меня нет времени на глупости. Хлоя, посмотри на меня, — приказала вдова. Хлоя повиновалась, не слишком довольная тем, что услышала свое настоящее имя. Имя, напоминавшее, кто она. Имя, к которому она решила не возвращаться и которое отваживалось произносить только «вдова». «Послушай меня, детка, тебе нужно научиться доверять окружающим, поручать им дела, позволять заботиться о себе, позволять любить себя. Жизнь слишком коротка, чтобы возводить вокруг себя такие стены. Знать бы еще, как это делается. Это легко. Для начала признай, что не все в твоей власти». Это как на ходу запрыгнуть в поезд. А это легко. Не так сложно, если знаешь, что другого не будет. Хлоя кое-что слышала про вдову. Что-то про поезд, в котором немцы везли опасный вирус, чтобы с разрешения Франко использовать его против республиканцев. Ты правда на ходу запрыгнула в поезд? Вдова, понимая, что теперь уже бессмысленно что-то скрывать, ностальгически кивнула. «Тогда я была полна жизни». «Поправишься? Расскажешь, зачем это было?» «Ответ будет самый простой», — сказала вдова еле слышно. «Я прыгнула, потому что знала, он последует за мной везде». «Он?» Хлоя хотела отвлечь вдову от страданий и в то же время жаждала больше узнать о ней и ее жизни. Неужели она когда-то была влюблена? Самый красивый, самый упрямый, самый нежный на свете мужчина и самый большой идиот из всех, кого я знала. Кашель вдовы становился хуже, она снова стала харкать кровью. Хлоя подала воды, но та отказалась. «Если бы ты его знала!» «Что с ним случилось?» «Он спас мне жизнь, а в обмен отдал свою». Силы почти оставили вдову. Она с трудом понимала, где находится. Хлоя скомкала свою куртку, чтобы подложить вместо подушки. Когда она склонилась к вдове и приподняла ее голову, Та потянулась к ней и шепнула на ухо всего одно слово «Элена — «Элена!» И тут же сдалась, погрузившись в сон. Никто не знал, проснется ли она. Это уже зависело только от нее. Худшая часть дня прошла. Они похоронили товарищей и родственников и скромно почтили их память. Теперь плач растворился в шорохах ночного леса. Хлою эти звуки успокаивали. Они потеряли добрых друзей, которые никогда ни на кого не подняли оружие. Потеряли Эдем, свое единственное пристанище. Потеряли надежду, потому что все доходившие новости подтверждали, война окончена. И они проиграли. Люди возвращались к жизни или к тому, что от нее осталось. Лишь немногие продолжали борьбу в горах. Они были сопротивлением. Дети благополучно добрались до замка и спали, свернувшись к клубочкам. Среди развалин, которые, вероятно, некогда были мрачной темницей, но теперь защищали от ветра, укрывали и согревали. Видя во что превратился Эдем после пожара, ради безопасности решили все переселиться в замок. Хотя день был бесконечно длинным, Хлоя не спалось. Больше года прошло с тех пор, как генерал Миранда хладнокровно убил ее отца, с тех пор, как она послала одну из своих пуль в шею его сыну и, к несчастью, оставила в живых его самого, хотя и не промахнулась. Скольких страданий можно было бы избежать, если бы она не поторопилась с тем последним выстрелом или подождала и убедилась, что он жив? Эти вопросы стали ее ежедневной пыткой. Ей предстояло жить с ними до тех пор, пока история, начавшаяся на крыльце ее дома, не закончится раз и навсегда. Хлоя бродила по лесу недалеко от развалин. Она чувствовала, что ей не место подле этих людей. Ее жизнь — одиночество и горы. Дошла до знакомого уступа. Здесь свирепствовал ветер, и Хлоя подставила ему лицо. Он напоминал о ветре, умиравшем возле ее пещеры. Сияла луна. Хлоя села на поваленный ствол сосны и достала из кармана маленький томик стихов, который знала наизусть. Открыла наугад и с наслаждением понюхала страницы. Потом стала читать про себя. Она помнила каждую строфу и каждую строчку и все же предпочитала извлекать их из книги, а не из памяти. Ей нравилось нежно касаться пальцами чуть шаршавых страниц, нравилось читать и вспоминать. Хрустнула ветка. У Хлоя зашевелились волосы. Отбросив книжку, она вскочила и стала озираться с винтовкой на изготовку. «Кто бы ты ни был!» «Лучше выходи, пока я тебе башку не снесла!» Из кустов, подняв руки, показался Паскуаль. «Не стреляй!» — усмехнулся он. «Я сдаюсь!» «Черт! Чуть тебя не пристрелила! проворчала Хлоя, опуская винтовку. Паскуаль опустился на бревно и со стоном потянулся. Ночная панорама была великолепна. «Видно ровно столько, сколько нужно, чтобы ощутить красоту вокруг». «В этом я с тобой совершенно согласен», — ответил Паскуаль, внимательно глядя на Хлою. Та подошла ближе и присела рядом. «Что ты здесь делаешь?» — спросила она. Ее напряжение контрастировало с уверенностью, которую излучал Паскуаль. «Я только хотел выразить...» «Соболезнования из-за вдовы. Знаю, вы дружили. Она была необыкновенной женщиной и столько тайн несла с собой. Поэтому ты здесь?» «Я хотела побыть одна». «Почему?» «Вероятно, потому что мне нравится быть одной. Если ты к чему-то привыкла, это еще не значит, что тебе это нужно». «Беляночка, ты же знаешь, что не виновата в случившемся, правда?» «Я в этом не уверена». «Так и знал». «Видишь, это твоя первая ошибка. Есть и другие. Я серьезно. Не лишай других их доли ответственности, ладно? Все мы воюем и погибаем. Я не хочу, чтобы ты считала себя ответственной, когда настанет мой черед получить пулю». Не лишай меня этого. Хлоя посмотрела на Пускуаля в упор и увидела, что он серьезен, как никогда. «А теперь скажи», — приказал тот, «что я должна сказать? Что ты не виновата». «Да ну отстань! Скажи!» «Не хочу!» «Это не только твоя война. Это наш выбор тоже, а ты присваиваешь его». «Ничего я не присваиваю. Тогда скажи. Не черт с тобой. Я не виновата. Доволен?» «Конечно, я не виновата, что этот психопат бегает за нами днем и ночью и убивает все, что движется. Не виновата, что он сжег наше единственное нормальное убежище. Не виновата, что Верста лишился бабушки, а отец-то «Тихо, тихо...» Паскуаль обнял ее. Он сам вызвал этот приступ и теперь раскаивался. Хлоя дала себя обнять, орошая слезами плечо Паскуаля, который впервые почувствовал, что пробил броню этой гордой воительницы. «Лучше?» «Я устал», — ответила Хлоя, пытаясь взять себя в руки. «Я тоже. Пойдем к остальным» рад придумал, как отплатить мерзавцу. Паскуаль уже встал, когда заметил на земле книгу. Что это? Ничего, буркнула Хлоя, вытирая слезы. Наклонившись одновременно, они столкнулись лбами. Оба рассмеялись. Паскуаль поднял книгу. Двадцать стихотворений о любви и одна песня отчаяния. Пабло неруда. «Ты умеешь читать?» «Конечно». «А ты что думала?» Его голос звучал слегка обиженно. «Я ходил в католическую школу. Скажем так, выучился из-под палки. А ты?» «Меня научил...» «Один друг». «Значит, у Беляночки тоже есть свои тайны, а?» «Это не тайна. Это никто». Задиристо ответила Хлоя. «А похоже, что кое-кто». «Просто человек, которому я помогла сто лет назад», — отрезала та, вырывая книгу из сильных рук Паскуаля. «Как бы ты ни было, прости его». Хлоя взглянула растерянно, и Паскуаль улыбнулся. Но «Ну же, у тебя на лице написано, что этот никто тебя разочаровал. Люди должны выполнять свои обещания». И что же он обещал? Вернуться, сухо ответила Хлоя. В его защиту я скажу, что сейчас такие времена, когда исполнять обещания непросто. Знаешь, по опыту? Хочешь меня задеть? Неважно. Подожди, взмолился Паскуаль, удерживая ее за руку. Чего тебе? Я тоже нарушил обещания. Я обещал жене, что буду любить только ее. — Пускуаль, я знаю, что и ты неравнодушна ко мне, Беляночка. Лоя промолчала, не в силах придумать отговорку. Слова закончились, настал черед действий. Красавец-партизан страстно целовал ее под луной. День был тяжелый, жестокий. Скорбный для всех. Ночь обещала быть намного лучше. По крайней мере, для них двоих.